Широкие просторы Иван Спиридонович Трахман был симпатичным молодым человеком в черепаховых очках. В недавние времена, пребывая студентом Императорского Санкт-Петербургского университета, своим благонравием и усердием свидетельствовал, что он не бесплатно для науки государства обретался пять лет в стенах почтенного учреждения. На выпускном акте физико-математического факультета Трахман удостоился почетного отзыва самого министра народного просвещения, члена Государственного совета, сенатора и тайного советника Александра Николаевича Шварца. «Я ведь на золотую медаль рассчитывал», — признался Трахман своему приятелю и соученику Леониду Лицеранскому. Однако в прочувствованном слове он горячо благодарил родную Альма-Матер и обещал выходя из священных стен университета, всего себя посвятить святому делу служению обществу. А служить было надо. Отец, акцизный чиновник, спился окончательно, и ему отказали от места. Мать билась изо всех сил, чтобы прокормить двух дочерей-подростков. Теперь Иван через отца Люцеранского, крупного чиновника Дворянского земельного банка, что на Адмиралтейской набережной, сумел поступить учителем во вторую мужскую гимназию. «Жизнь вроде бы стала веселей, да с годовым жалованием в 1200 рублей особо не зашикуешь», — Иван вздыхал. «Если бы этот доход на одного, а то прокорми всю мою ораву». Но обстоятельства жизни приготовили вчерашнему студенту приятную перемену судьбы.